Монахи уже направлялись к вечере. Прошла добрая половина трапезы, когда появился и сел рядом с нами Михаил Цезенский с сообщением, что Убертин покинул пределы аббатства, и Вильгельм, наконец, смог перевести дух. От ужинов мы не стали задерживаться возле аббата, беседовавшего с Бернардом, а быстро нагнали Бенце. Тот приветствовал нас, кривой ухмылкой, бочком продвигаясь по направлению к двери. Но Вильгельм остановил его и заставил отойти с нами в угол кухни. бенси обратился к нему Вильгельм, — «где книга?» «Какая книга?» «Бенций, ни ты, ни я, не идиоты. Я говорю о книге, которую мы утром искали у Северина, и которую я не распознал, а ты распознал сразу же». И сразу же вернулся за ней. «А почему вы думаете, что я ее взял?» «Думаю. И ты так же думаешь. Где она?» «Я не могу сказать». «Бенций, если ты не скажешь, я обо всем доложу Аббату». «Я не могу сказать именно по распоряжению Аббата», ответил Бенций самым смиренным видом. «Сегодня после нашей с вами встречи имело место событие, о котором вам следует знать». «После смерти Берингара освободилось место помощника библиотекаря, сегодня днем Малахия предложил мне занять этот пост. Только что, полчаса назад, Аббат утвердил мое назначение. И с завтрашнего утра, надеюсь, меня начнут приобщать к тайнам библиотеки. Я действительно взял тогда книгу и спрятал под соломенным тюфяком в своей келье, даже не заглянув в нее» поскольку понимал, что за мной следит Малахи. И вскоре после этого Малахи сделал мне вышеупомянутое предложение. Тогда я поступил, как и надлежит помощнику библиотекаря. Я передал книгу ему. Я уже не мог удерживаться и встрял с негодованием в их беседу. «Ах ты, Бенци, ведь ты же еще вчера!» «Ведь вы же еще вчера рассказывали, что вас гложет страсть к познанию и как вам не хочется, чтобы в библиотеке что-то утаивали, и что ученый имеет право знать». Бенси покраснел и не отвечал. Но Вильгельм остановил меня. «Адсен, несколько часов назад Бенси перешел в другой лагерь. Теперь он охраняет те секреты, которые прежде мечтал открыть. Охраняя их...» он будет иметь достаточно времени, чтобы наслаждаться ими. «А как же все остальные?» — сказал я. «Бенций же говорил от имени всех!» «Вчера!» — ответил Вильгельм. «И увел меня прочь, оставив Бенция одного и в замешательстве». «Бенций!» — сказал мне позднее Вильгельм. «Это жертва. Жертва сладострастия, которая отличается как от сладострастия беренгара так и от сладострастия Келлэля. Подобно многим другим ученым, он сладострастно жаждет знать. Знание ради знания. Не Недопущенный к какой-то части знания, он жаждет завладеть именно этой частью. Сейчас он, наконец, завладел. Малахия понимал, с кем имеет дело, и выбрал безошибочное средство, чтобы вернуть книгу и заставить Бенция молчать. Ты спросил, какой прок ему охранять такие запасы знаний, если он не имеет права обнаруживать их перед другими людьми. Но именно в этом смысле я и говорю о сладострастии.